Глава 13. Машина во дворе у любовницы. Муж, как будто бы не понимая, что дела идут так идут из рук вон плохо, всё пошло наперекосяк, снова решил испытывать её терпение. Сегодня вечером он не пришёл домой ночевать. Дети заволновались, Машенька уже подросла и хорошо понимала, что уже вечер, а папы нет дома. Она ходила по всем комнатам и искала его, по минутно спрашивая у Марины: "Где папа? Где папа?" При этом она так забавно разводила руки в стороны, что Марина невольно рассмеялась. "Солнышко, папа скоро придёт. Давай мы с тобой поиграем". "Нет, не хочу играть. Я хочу рисовать", сказала дочка. Маша взяла доску для рисования и начала выводить бесформенные кружочки, пытаясь нарисовать красивый и яркий цветочек. Ой, какой у нас здесь прекрасный юный художник, умилилась Марина, глядя на дочкины художественные потуги. Саша занимался своими важными делами, писал второй том своей сказки про волшебный боб. В сказке уже фигурировал папа Добрый волшебник, который дарит чудесные подарки роботов, машинки и вертолёты. Хорошо, что Саша ещё не просит сотовый телефон, подумала Марина. У многих ребят из его класса телефоны уже были, но Саша отличался чрезмерной скромностью и на такие подарки пока не претендовал. К счастью для родителей, конечно. Анна вспомнила, что нужно ещё раз позвонить мужу. Звонила она на его телефон каждые 20 минут, но результат был прежним. Его телефон по-прежнему металлическим женским голосом сообщал, что абонент вне действия сети. Вот зачем телефон отключать, зная, что тебя будут искать? Марина предложила Машеньке почитать ей сказку перед сном. Но Маша не хотела слушать сказку, Маша хотела играть с папой. Ведь обычно по вечерам муж с дочерью начинали дикие игры на их широкой супружеской кровати. Прыгали на ортопедическом матрасе, как на батуте, бесились и кидались друг друга подушками. Пришлось звать на помощь Сашу, и они вдвоем с Машей так разыгрались и распрыгались, что чуть не поразбивали носы. Наконец, в 10 часов Марина уложила детей спать и позвонила своему помощнику Артуру. Артур, ты случайно не знаешь, где может быть сейчас мой супруг? Учитывая то, что Артур знал всегда всё обо всём и вникал в каждую мелочь, её вопрос вовсе не был странным. Нет, не знаю. ответил артур но марина по его голосу сразу поняла знает но говорить не хочет уговорить артура который неровно к ней дышал помочь ей с разрешением такого важного и судьбоносного вопроса не составило особых усилий артур долго мялся но после долгих уговоров неохотно сказал могу показать но если что Я вам ничего не говорил. Хорошо, я сейчас подъеду, встречаемся возле дома культуры, скомандовала Марина. Дети мирно спали в своих кроватках, дома на закроют на ключ и ворота тоже. Они вряд ли проснутся до самого утра. А если что, во дворе есть собака, огромная злая собака, по мнению врачей, Она взяла ключи от джипа и вышла во двор. Альфа охраняет детей, приказала она. Любимая ласковая собака завиляла хвостом и уселась перед крыльцом, всем своим видом изображая, что готова нести охранную службу. Джип мужа почему-то отказывался заводиться, пришлось вызывать такси. Вместе с таксистом они заехали за Артуром. Вне терпении, ожидавшими её на стоянки, ей показалось, что Артур прячет от неё глаза. Он был на удивление молчалив и отвечал на её вопросы односложно. Они долго искали нужный дом, блутали по отдалённому району города, пока наконец Марина сама не увидела их Lexus. Он мирно стоял возле ничем не примечательного двухэтажного дома. Как только она увидела свою машину в чужом дворе, её начала бить нервная дрожь. Артур даже сделал попытку её утешить. Не переживайте так, Марина Алексеевна. Он попытался обнять её за плечи, она отстранилась, грубо сказав: "Скажи ещё, ничего страшного, дело житейское. Нужно отпустить таксиста, напомнил Артур, или поедем обратно?" У нас нет времени, дети дома одни. Надеюсь, что мирно спят. Нет, мы поедем на моей машине. Я взяла запасной ключ. Артур пожал плечами и они отпустили таксиста. Марина завела машину своим ключом и помчалась домой. Интересно, можно ли считать угоном то, что она забрала свою собственную машину? Артур проводил её до входной двери дома. Вызвал такси и поехал к себе. Но дома Марине стало совсем плохо. Зря она отпустила Артура и осталась одна. Пока он был рядом с ней, она держалась и не позволяла себе думать о том, что сейчас произошло. Слава Богу, дети мирно спали. Марина нашла завалявшуюся пачку сигарет и всю ночь сидела в подвале и курила. Сидя на велюровом диванчике и глядя остановившимся взором в одну точку на стене, она вспоминала всю свою жизнь, прокручивая её как киноплёнку. Ведь того, что произошло, просто не могло случиться. У них самая счастливая семья в мире. Максим замечательный муж и хороший отец. Как он мог так жестоко поступить? Как мог так предать её и свою собственную семью? Мысли нападали густой тучей, она давилась страданиями. То, что произошло, стало страшным потрясением для неё. Одно дело предполагать, что где-то существует любовница мужа, и совсем другое увидеть всё собственными глазами. Это невозможно пережить. Если бы не было детей, и она могла бы наложить на себя руки, она бы это сделала. Но дети без неё останутся совсем беспомощными в этом жутком холодном и страшном, лицемерном мире, где все врут прямо тебе в глаза. Муж вернулся утром. Он вошёл в двери, сгорбив плечи, как человек, который чувствует неподъёмную вину. Подошёл к ней, попытался обнять и тихо сказал: "Марина, ты всё неправильно поняла". Марина отшатнулась и сквозь слёзы гневно выпалила: "Что? Что я поняла неправильно? Что ты каждый день ездишь на моей машине к этой женщине?" А вчера остался у неё ночевать так просто, случайно вышло, по ошибке. Да по ошибке, сказал супруг. Я просто сильно на тебя разозлился. И почему эта машина вдруг стала твоей? Разве это не наша, общая машина? Давай не будем спорить о машине, когда вся жизнь рушится, устало сказала Марина. Муж не стал оправдываться и ни слова больше не говорил. Ладно, не будем сейчас ничего обсуждать, сказала Марина. Мне нужно ехать по делам. Наверное, я сегодня тоже вернусь поздно. Муж не произнёс ни слова возражений, наоборот, сказал: Хорошо, я займусь детьми, а ты пока проветрись, подумай. Перед зданием дома культуры ждал Артур. Когда они закончили с делами, он спросил: "И что вы будете делать, Марина Алексеевна?" "Не знаю, Артур. Наверное, закрою глаза на всё это. Хорошо бы спрятать голову в песок, а ещё лучше стереть воспоминания об этом жутком вчерашнем кошмаре". Я слышала, в науке существуют методики, позволяющие стереть воспоминания. Вот бы и их применить сейчас. Может быть, мне пойти поучиться? Как ты думаешь?» Он притронулся к ее руке и тихо сказал. «Марина Алексеевна, я за вас жизнь готов отдать, но вы меня не замечаете». «Прости, Артур, что не замечаю, но сейчас действительно не время». Извини, мне нужно сейчас побыть одной и хорошо обо всём подумать. Она заехала в городской парк, поставила машину на стоянку и долго сидела на скамейке, глотая слёзы и вдыхая запах соснового леса. И что теперь прикажете ей делать? Разрушить всё, что она создавала долгие годы? Не спала ночами, думала о том, как обеспечить семью, сражалась с контролирующими органами. Позвонил муж. Марина, возвращайся домой. Мы с тобой со всем справимся. До сих пор как-то справлялись со всеми трудностями, и сейчас справимся. Я обещаю. Больше никогда не увижусь с этой женщиной. Это просто знакомая по работе. что бы ты сейчас себе не надумала. Больше ты о ней никогда не услышишь. Я тебе клянусь». Марина не хотела ехать домой. Она думала. Думала долго и упорно. В конце долгих и мучительных размышлений она решила. «Муж обещал, он не будет встречаться с той женщиной. Он всегда держит свое слово». Придя домой, Она взяла на руки Машеньку и подумала: это такое особенное, ни с чем не сравнимое чувство, когда у тебя на руках сидит твой родной ребёнок, которого ты любишь всей душой, ради которого ты сделаешь всё, что возможно, и даже то, что невозможно, пожертвуешь всем ради его счастья и благополучия. Сашана тоже любила всей душой, но девочка это совсем другое. Мальчику легче выжить в этом мире. Мальчики не такие чувствительные. Они с Максимом так долго мечтали о девочке, так её хотели. И вот она здесь, с ними, радует их своими шалостями и улыбается одинаково обоим родителям, любит и маму, и папу. А они спорят, ругаются и хотят испортить жизнь малышке. Нет, никакого развода не будет. Нужно что-то делать, а не ждать, пока всё рухнет, а обломки семьи и бизнеса упадут им на голову. Муж подошёл к ней, сгорбившись. Наверное, чувство вины тянет человека к земле. Знаешь, Максим, сегодня видео видела, как птица чибис защищает своих малышей. На неё едет трактор, а она сидит между колёсами и ждёт, когда её задавит, прикрывая собой птенцов. Готова пожертвовать собственной жизнью лишь бы спасти своих малышей. Я сейчас пророню скупую мужскую слезу. сказал муж печально птичку жалко фраза была из фильма про Шурика кажется кавказская пленница он и сейчас не может без шуток что же он за человек такой не переживай сказала Марина всё закончилось хорошо оказалось что фермер видел птицу он осторожно проехал Так, чтобы она осталась между колёсами его трактора. Её саму сейчас как будто переехали трактором.